Берег левый, берег правый. Путь предстоял неблизкий и небезопасный. Поэтому ходоков снаряжали всем селением. На четырех жирных, весной отелившихся малокарниц, навьючили мешки с товаром. Из подземных складов извлекли оружие, старинное, дедовское, не видевшее света со времен последней войны. Длинные копья с острыми, из кости хоботаря наконечниками каменные топоры с гнутыми резными рукоятями, метательные стрелы в кожаных колчанах и тыквенную бутыль с запасом ехидного яда, делающего эти стрелы смертоносными. Косарь взял себе самое длинное копье и приторочил к поясу топор. Теперь он выглядел грозно и внушительно под стать возглавляемой им важной миссией. Предстоящее дело было сложным и крайне ответственным. Косарь гордился, что торги с обезьянами доверили ему, в знак признания его рассудительности и отваги. Он и попутчиков выбрал лично, самых сильных и мужественных сородичей из тех, которых знал. «Обезьяны хитрые и коварны! напутствовал косаря старый сеятель. «Верить им на слово нельзя. Будьте мудры и изворотливы. Не позволяйте обезьянам перехитрить и обмануть вас. Все, ступайте». Косарь склонил в знак послушания голову, затем вытянул хворостиной головную молокарницу и процессия тронулась. За окраин усиления выбрались с первыми солнечными лучами и двинулись вдоль поля по опушке. Зерновики уже начали колоситься. Лето выдалось хорошим, теплым, и дождями побаловало. Урожая ожидали обильного, сытного, достаточного, чтобы зиму прожить в довольстве. Косарь внезапно сбился с ноги. В довольстве, как же, пришли невеселые мысли. В любой день может начаться большая война. Лесовики обнаглели, их отряды то и дело переправляются на узких смоленых ладьях на правый берег. Нападают на прибрежные селения, грабят подземные склады, бывают и до смертоубийства доходит. Мир, заключенный с лесовиками 50 зим назад, трещит по швам. Старосты многих селений склоняются к войне, и того и гляди, объявят ее на совете старост. К полудню поля закончились, ходоки свернули в перелесок, пересекли его и вышли к мосту. Теперь до самого стойбища обезьян предстояло двигаться вдоль берега и держать ухо востро. Земли за мостом начинались необжитые, лес подступал к самой воде, и хищников в нем хватало. зуба одного хотя бы взять. Охотится, правда, копьезуб ночью, но вполне может напасть, если его дневной сон невзначай потревожить. Также может вымахнуть из чищобы стая когтерей. У них как раз начинается гон, а когда гон, осторожные трусоватые когтери становятся опасны. Ну и кто знает, не перебрались ли на правый берег ниже по течению лесовики и не сидят ли сейчас в засаде. Там, где река выходит из ущелья и становится спокойной, переплыть ее на быстрых ладьях — дело нехитрое. Мост охраняли. С обеих сторон, хотя с правого берега, прячущийся в чаще после совиков видно не было. Был мост подвесной, из гибких и прочных прутьев лозовника. Сооружали его давно, полста зим назад, сразу после того, как ушли плохие обезьяны, и наступил мир. Старый сеятель еще помнил те времена — и рассказывал, как полевики сватали молодых лесовичек на ярмарках по обе стороны моста. Ярмарки, однако, давно уже в прошлом. И мира с лесовиками больше нет. Истончился мир, переродился, и теперь лишь вопрос дней, когда он обернется войной. И кому в ней праздновать победу, во многом будет зависеть от того, как сложатся торги с обезьянами, если, конечно, эти торги состоятся. Разведчики следили за обезьянами давно. с того самого дня, как их извергла из чрева спустившаяся с небес обезьянья матка. Было обезьян две. Одна большая, здоровенная и лысая, другая ей по плечо, тощая, вертлявая и лохматая. По словам разведчиков, выходило, что обезьяны хорошие, смирные и неопасные. Не читать тем давним, которыми матери пугали детенышей и которые убивали что пылевиков, что лесовиков без разбора. прожигали их насквозь, из плюющихся огнем палок и сдирали с убитых шкуры. Однако разведчики разведчиками, но что обезьяны умеют обманывать и лицемерить, известно всякому. С отцовских слов известно, а тем с дедовских. К обезьяне ему стойбищу вышли, когда солнце начало уже закатываться за левобережные холмы. Раскинулось стойбище в речной излучине, было оно огромным, в сотню раз больше любой, даже самой просторной хижины. Уродливая, разлапистое обезьянье-матка застыла в двух сотнях шагов от стойбища и была по всему судя мертва. По крайней мере, по словам разведчиков, выходило, что матка недвижима с того самого мгновения, как, выполнив свою детородную функцию, затянула чудовищную дыру в чреве. «Переночуем на опушке», — решил косарь. «А торги откроем с утра». ходаки разгрузили молокарниц, привязали их к стволу могучего древнего широколиста и принялись устраиваться на ночлег. «Боязно мне», — поделился с косарем хлебодел перед тем, как улечься. «Это обезьян, жди беды. Поди знай, что у них на уме». Косарь не ответил. Ему тоже было не по себе. Алекс проснулся от гремевшего на всю станцию механического голоса. принадлежал голос Гранту, роботу-защитнику, за ненадобностью, частично демонтированному и переведенному в стационарный режим. «Внимание!» — щедро расходовал Децибел Грант. «Всему персоналу! Группа теплокровных существ пересекла внешнюю границу подконтрольной территории и движется к станции. Повторяю! Всему персоналу!» Алекс вскочил и, броня с просонья, принялся одеваться. Лишь когда влез в брюки, он сообразил, что они с Марисом не на палладе, где приближение теплокровных наверняка означало атаку панцирных паукоящеров, а на мирной и спокойной эвредике. Атаковали здесь разве что стаи-мошкары, способные в худшем случае вызвать неприятный зуд в местах укусов. «Поторапливайся, пожалуйста», — подбодрил из коридора Марис. «К нам тут настоящая делегация». «Сурки», — уточнил Алекс, застегивая комбинезон. «Ну а кто же ещё? Они самые, только бы не спугнуть». Сурками называли аборигенов, хотя на грызунов те были, похожи лишь внешне и ни под одну земную классификацию млекопитающих не подпадали. Передвигались аборигены на двух конечностях, ростом были взрослому человеку по пояс и щеголяли десятком расцветок от тёмно-бурой до пепельной. «Алекс, пожалуйста, поскорее», — занервничал Морис. «Они уже на подходе». «Ничего, чай не баре, подождут». Алекс спрыснул репеллентом наголо бритую голову, козырьком назад нацепил на нее кепку и выбрался в коридор. Вдвоем с Марисом они подхватили громоздкий двухпудовый транслятор и потащили его на выход. Сурков оказалось пятер. В поводу они вели четырех навьюченных молочных животных, смахивающих на гибрид коровы со свиньей. Возглавлял процессию рослый индивид, рыжий, осанистый, с мощными верхними конечностями, копьем на плече и топором за поясом из чешуйчатой кожи. «Приветствую вас, друзья!» Морис подключил транслятор, мгновенно разразившийся неприятным скрипучим визгом. «Рады вас видеть. Меня зовут Морис. Это Алекс. Присаживайтесь, располагайтесь. Как поживаете, как здоровье, как...» «Ты еще раз шаркайся!» Отстранил Мариса в сторону Алекс. «С ними проще надо», — буркнул он. «Здорово, парни. Чего притопали?» Хлебодел с садовником расстелили на земле покрывало из кривоклювного пуха и принялись вываливать на него содержимое мешков. «Красноплоды отборные», — комментировал опасливо косясь на говорящий ящик косарь. «Сладкие, сочные. Ягода зеленика. Она, наоборот, кислая и вяжет рот». «Грибы-похори, грибы-водопьяны, грибы-раскидаи, орехи». Лысая обезьяна Алекс придирчиво осматривала товары и трубила ртом лохматой обезьяне Марису. Одновременно трубил и говорящий ящик. Косарь догадывался, что ящик рассказывает обезьянам то же, что и он, только на обезьяньем языке. Однако как именно ящик это проделывает, оставалось неизвестным. Когда выложили весь товар, косарь замолчал. Лохматая обезьяна Морис тут же затрубил ртом. Через мгновение щелкнул и заговорил на языке полевиков ящик. «Это все прекрасные вещи, друзья», — сообщил ящик. «Просто, можно сказать, замечательные и наверняка съедобные. Однако позвольте узнать, что бы вы хотели взамен. Мы, конечно...» Ящик внезапно умолк и одновременно захлопнул рот лохматая обезьяна Морис. Через мгновение, однако, ящик заговорил вновь на пару с лысой обезьяной Алексом. «Короче, парни, что хотим за все это барахло?» Косарь понял, что наступает решающий момент. Обе обезьяны явно заинтересованы в торгах. Лохматая не скрывает своей алчности, а лысая грубит, чтобы сбить цену. И обе почему-то спешат, хотя впереди весь день, а торги, как известно каждому, дело обстоятельное. Косарь приосанился, опёрся на копье и приступил к вступительной части. «Очень-очень давно, — поведал он, — когда я ещё не родился на свет, а мой отец был детёнышем, на нашу землю пришли обезьяны. Их родила огромная, упавшая с неба матка. Это были злые обезьяны и свирепые». Эвредика, четвертая, отсветила планета системы Эпсилон Индейца, была обнаружена научно-исследовательской экспедицией полсотни лет назад по местному исчислению. Первыми, однако, на планету высадились не ученые, а гораздо более оперативные браконьеры. О бойне, которую они на Эвредике устроили, на Земле потом говорили как об одном из самых страшных актов вандализма за всю историю человеческой цивилизации. За горжетки, пелерины и шубы из сурочьих шкур платили баснословные деньги. Хлынувшие на планету любители легкой поживы за год истребили половину коренного населения и, несомненно, истребили бы и оставшуюся, не опомнись наконец конец военной. Браконьеров взяли к ногтю, а Эвредику незамедлительно объявили заповедником и зоной, свободной от земного присутствия. Орбитальные сторожевые спутники перекрыли доступ в стратосферу, и четыре десятка лет на планету не ступала нога человека. Первые станции, лаборатории и базы появились лишь со сменой двух местных поколений. Свидетелей истребления на Евредике осталось немного. Память о злодействах полувековой давности поугасла, и появилась надежда начать отношения с местной цивилизацией с чистого листа. За 10 лет, впрочем, существенных успехов добиться не удалось. На контакт аборигены шли неохотно, вселения пришлых не допускали и держались отчужденно и настороженно. «То были плохие обезьяны», — подтвердил Алекс. «Очень жестокие, очень злые, но их больше нет. Валяй дальше, дружище». «Плохие обезьяны убивали полевиков», — неспешно продолжил абориген. «И лесовиков убивали тоже». Потом, когда плохие обезьяны ушли, полевики и лесовики стали жить в мире и прожили в мире много зим. «Так, так», — подбодрил Алекс, — «ты полевик, правильно я угадал?» «Но прошли зимы», — проигнорировал вопрос визитер, — «и лесовики забыли мирные клятвы. Они злые и ленивы. Они не трудятся на полях, а пропитание добывают охотой». Лесовики убивают, чтобы жить, и дни проводят в праздности, а полевики, чтобы жить, трудятся и возделывают землю. «Крайне интересно, друг мой, крайне!» — встрял Морис. «Значит, получается, что у вас, так сказать, назревает конфликт. Продолжайте, пожалуйста, мы внимательно слушаем». Время шло, и лесовикам стало не хватать пищи. Тогда они решили, что могут отобрать ее у нас. Они стали нападать на наши селения и грабить. А если кто сопротивлялся убивать? С каждой новой зимой они нападали на нас все чаще. Редко какое селение беда обошла стороной. Так продолжалось до тех пор, пока терпеть нам стало больше не в Будет война, большая война, и много народу по оба берега погибнет, и жены станут вдовами, и детеныши потеряют отцов». Алекс переглянулся с Марисом. «Воевать плохо», — сказал Алекс. «Очень плохо. Надо быть полными дураками, чтобы воевать, парень». сурок с минуту простоял, молча переваривая пацифистскую информацию, потом продолжил. «Лысая обезьяна, Алекс права. Воевать плохо. Мы не хотим воевать, но что же нам делать? Мы пришли к вам. Вы, обезьяны, виноваты перед нашим народом. «Дайте нам огнеплюющие палки и скупите вину». «Не за так. Мы принесли товары в обмен. Мы все отдадим. Плоды, ягоды, овощи, зерно, все, что у нас есть. Попробуйте. Наши плоды вкусны, зерно наваристо, ягоды налиты соком. Это все будет ваше, и мы принесем во много раз больше. Забирайте». Абориген описал лапой круг над подстилкой с выложенной на ней снедью. «За всё это мы хотим три огнеплюющих палки. Что скажете?» Алекс стянул с головы кепку и ошеломлённо почесал лысину. Затем потянулся, выключил транслятор и обернулся к Марису. «Хорошенькие дельцы», — сказал он. «Этот мохнатый тот ещё сжёг. Пристыдил нас за прошлые грехи, а теперь торгует у нас огнестрельное и набивает цену своему товару». Причём довольно толково это проделывает. Я бы сказал, убедительно. Ну и что будем делать?» «Постой». Морис вновь включил транслятор. «Огнеплюющие палки — очень опасные штуки, друг мой». Принялся убеждать он. «Вы даже не представляете, насколько они опасны. Кроме того, это очень сложные в обращении вещи». «Лохматая обезьяна, Морис права», — согласился абориген. «Огнеплюющие палки очень хороши». Я готов сбавить цену. Две палки за все. Друг мой, поймите, не в количестве дела. Давайте лучше подумаем, как мы можем помочь вам. Что мы можем сделать, чтобы избежать войны? Хорошо. Абориген насупился. Я вижу, что ты дорожишь своим товаром. Твое упорство похвально. На обезьяньих ярмарках ты должно быть знатный купец. Что ж, я согласен. «Одну палку за всё и мою дружбу в придачу!» «Да поймите же!» «Погоди!» — Алекс поднялся, шагнул вперёд. «Мы подумаем!» — выпалил он. «Ответ дадим через неделю. Вот тогда и приходите. И товары свои забирайте, понятно? Всё, через неделю поговорим. А вот за это время вы тут друг друга не перережете». Старый птицлов, кряхтя, уселся в корнях поваленного ураганом выворотня и оглядел ходаков. «Обезьяны сильны и злобны», — напомнил Птицелов. «Не забывайте об этом». Волкадав почтительно слушал. «Старик знает, что говорит. Он пережил восемь десятков зим, но сохранил и память, и ясность ума». «Новые обезьяны не убивают лесовиков», — продолжил Птицелов. «Они притворяются смирными и дружелюбными. Однако кто знает, что они могут затеять?» Так или иначе, огненные палки обезьян нужны нам. — Это так, — подтвердил Волкодав, и остальные ходаки зашумели согласно. — Всякое дело нужно стараться уладить миром, — произнёс Птицелов рассудительно. — Обезьяны падки до шкур и любят мясо. Предложите им честный обмен. Но если они не согласятся... — старик оглядел ходоков. — Обезьяну тоже можно убить. «Расскажи, как ты убил обезьяну?» — почтительно попросил волкодав. Старик уселся поудобнее. «Это хорошо, что молодежь спрашивает о делах дней минувших. Кому как не птицелову, видевшему давние события воочию, рассказывать о них?» То была плохая обезьяна», — начал старик. «Очень плохая, крупная и свирепая. Она охотилась без стаи, потому что была жадная». и не желала делиться добычей с сородичами. И было к этой обезьяне не подойти, потому что ее охраняли два ручных волка, таких же злых, как она сама. — ручных волков не бывает, — осторожно возразил волкодав. — У обезьян все бывает, — рассердился старик. — То были особые волки, которые для этой обезьяны охотились. Они втроем убили много народу. и на правом берегу, и на левом. Все боялись этой обезьяны, и при ее приближении бежали без оглядки и прятались. И тогда мы с полеводом...» «С полеводом?» — удивился волкодав. «Странное имя для лесовика». «Он не был лесовиком», — насупился старик. «Но он был отважным воином и моим другом». Полевод метнул сдобренную ядом ехидны стрелу и убил одного волка и схватился с другим, когда тот бросился на него. И тогда я спрыгнул из ветвей широколиста обезьяни на плечи. Из вышли затемно и к восходу Красной Луны добрались до моста. Перекинувшись парой слов с дозорными на посту, двинулись дальше. В ночном лесу для волкодава не было тайн. Он знал его как собственное жилище. Он видел лес, обонял его, осязал и слышал. За сто шагов по шороху определял скользнувшую под корягу змею или сиганувшую с ветви на ветвь белку. За 200 по запаху чуял когтеря, девятихвостая и копьезуба. На ощупь по примятости травы высчитывал, как давно к водопою прошло стадо копытников. Реку по мелководью перешли вброд, и до стойбища обезьян добрались к рассвету. Хоронясь на опушке, до полудня наблюдали за двумя снующими по стойбищу особями. «Идем», — решил волкадав когда солнце перевалило через зенит. «Ничего не бойтесь», — бросил он сородичам. «Помните, что сказал Птицелов? Обезьяны злые и коварные, но их можно убить». «Так-так, мой друг», — подбодрил Марис приземистого коренастого индивида темно-серого с редкими белесыми подпалинами. «Значит, вы говорите, что плохие обезьяны ушли, и что было дальше?» История про плохих обезьян мало чем отличалась от вчерашней. Разве что рассказывал ее темно-серый лаконичнее, чем давешний рыжий. «Плохие обезьяны были общей бедой. Когда они ушли, мы дали полевикам клятву мира. Однако они оказались неблагодарными. Полевики стали поднимать цены на зерно, а на мясо и шкуры сбивать». Им нет дела до того, что земля на правобережье рыхлая, сочная и плодородная, а на левобережье скудная и каменистая. Их не заботит, что лесовиков в пять, а то и в 10 раз меньше, чем их, потому что лесовички не знают, как прокормить детенышей и боятся рожать. Им безразлично, что добыча уходит из наших лесов, и с каждой зимой охота становится все скуднее. Они заботятся лишь о том, чтобы набить брюхо, Они жадны, трусливы и нечисты на руку. Надуть на торгах для них привычное дело. Ясно. Алекс задумчиво поскрёб лысину. Правды, как всегда, две. Бросил он Марису. Бьюсь об заклад. Сейчас речь зайдёт о винтовках. Что тебе от нас надо? Обернулся Алекс к визитёру. Огненные палки, твёрдо ответил тот. Вот в этих мешках шкуры... Есть дымчатые шкуры крысюка, пятнистые древесные кошки, мохнатые шкуры когтерей. Много разных шкур, очень красивых и тёплых. А в тех торбах мясо — копчёное, солёное, вяленое, на любой вкус. «И вы желаете обменять своё добро на палки, так?» — уточнил Морис. «Нет, не желаем». «Да ну!» — изумился Алекс. «Мы дарим обезьянам все эти вещи», — гордо ответил гость. «Забирайте». «Сейчас мы уйдем и вернемся на завтра. У обезьян будет время осмотреть дары и обдумать, как отблагодарить нас». «Постойте, друг мой, но так же не делается», — возмутился Морис. «Что значит «обдумать, как отблагодарить»? А если мы не захотим думать, если ваши дары, к примеру, сказать, нам не подойдут?» Темно-серый сурок подобрался, распрямил плечи. «Лесовиков мало». Сказал он неторопливо, и Алекс вдруг уловил исходящую от аборигена угрозу. «Нас намного меньше, чем жирных трусливых полевиков. Но пускай обезьяны запомнят. Каждый из нас — охотник и воин. Каждый. Тебе не кажется, что это был ультиматум?» Озабоченно спросил Морис, едва сурки растворились в подлеске. «Какое там кажется, это именно он и был. Ну и что нам делать?» «Ответ с базы придет, видимо, не скоро», — уныло рассудил Морис. «Да и толку с него, по чести говоря». На базу радировали сразу после ухода первой делегации. ознакомились с положением и запросили инструкций. Ответа, с учетом цветущей на базе бюрократии, следовало ждать долго. «Посоветуемся с Грантом», — решил Алекс. «Пускай покопается у себя в базе данных, авось что-нибудь подходящее и найдет». На изучение базы данных и анализ у Гранта ушел добрый час. «Рекомендации такие, хозяин», — выдал он терпеливо дожидающемуся результатов Алексу. «Есть два варианта. Первый — меня необходимо перевести в активный режим. Расконсервировать корпус, смонтировать батареи, запитать сервомоторы, подключить... Что, подустал на стационаре?» — посочувствовал Алекс. «Аборигены в большом количестве могут оказаться опасны. Не оценил шутку Грант. «Если действовать по первому варианту, я бы на вашем месте поторопился, хозяин». «Хорошо. Что за второй вариант?» «Второй радикальный. Демонтировать станцию, загрузиться в посадочный модуль и убраться отсюда на орбиту». «Это ты брось», — нахмурился Алекс. «Чего это на орбиту? Мы удерем, а лесные сурки возьмут и перережут аграриев. Или наоборот. Или они друг друга перережут». «История цивилизации, хозяин, — это история войн. Позволю себе напомнить, что вмешательство категорически запрещено кодексом внеземелья». «Никто не собирается вмешиваться», — рассердился Алекс. «Мы с Марисом головы ломаем, как предотвратить резню. А он тут заладил. Опасности, убираться, запрещено». «Виноват, хозяин. Других вариантов у меня нет». Мариса Алекс разыскал в станционной лаборатории. Сгорбившись в телескопическом кресле, тот сосредоточенно прослушивал запись бесед с аборигенами. «Поднимайся, дружище!» — нарушил уединение напарника Алекс. «Нам с тобой предстоит или перейти на военное положение, или убраться отсюда в космос. И то, и другое рекомендации нашего друга Гранта». «Гранта, Гранта», — повторил Марис рассеянно. «А ну, прослушай-ка это место». Потом, когда плохие обезьяны ушли, полевики и лесовики стали жить в мире и прожили в мире много зим». «Ну, прослушал», — поскрёб лысину Алекс. «Это тот, — говорил рыжий. И что?» «Теперь это. Плохие обезьяны были общей бедой. Когда они ушли, мы дали полевикам клятву мира. Что скажешь?» «Да ничего, что тут говорить. Если честно, я уже подустал от местного фольклора». «Плохая обезьяна, хорошая обезьяна, лохматая обезьяна, лысая...» «Дорогая лысая обезьяна Алекс», — Морис поднялся. «У меня, кажется, есть идея». «Ступай отсюда!» — велел на следующий день Алекс наглому темно-серому аборигену. «Большая черепаха пришла, не до вас нам». «Лысая обезьяна лжет», — не поверил темно-серый. «Черепахи не опасны и не охотятся на обезьян». «Это особая черепаха», — объяснил Алекс. «Она охотится на всех». Абориген недоверчиво осмотрел окрестности. «Я не вижу никакой черепахи», — сообщил он. «Боюсь, что скоро увидишь». Оставив аборигена осмысливать новости, Алекс скрылся за станционной дверью. «Приступим», — бросил дожидающийся за нею морис Вселение готовились к войне. Полевички с восхода до заката резали прутья для стрел, скребками сдирали кору со стволов молодых ускалистов, превращая их в древки для копий. Полевики крепили к древкам острые наконечники, другие точили каменные топоры и ножи. Косарь сторонился от насельчан и старался избегать соседей. Сородичи не попрекали косаря, но он знал, что торги сорвались по его вине. Он совершил ошибку, поспешно опуская цену. И, конечно, хитрые обезьяны смекнули, насколько полевикам необходим их товар. Теперь обезьяны будут тянуть время и ждать новых уступок. Косарь сам на их месте поступил бы так же. Беда пришла под утро. «Вставайте! Вставайте все!» — надрывался примчавшийся с юга гонец. Косарь выскочил из хижины наружу и оцепенел. С юга доносился тревожный неровный гул, земля подрагивала под ногами, с сполохи невиданного огня неслись в небо навстречу красной луне. Из леса вынырнула стая перепуганных когтерей, опрометью пронеслась через селение и сгинула в утренних сумерках. Промчался ошалевший от страха копьезуб, за ним другой, третий, повизгивая, протопало и убралось на север стадо копытников. Гул приближался, вскоре он превратился в грохот, за ним в рев. «Бежим!» — истошно заорал хлебодел, и ему вторили десятки других голосов. Схватив копье, косарь помчался навстречу грохоту и реву. Пронесся через заросли ягодного кустарника, одолел редколесье, напрямик форсировал болото, взлетел на пригорок и в раз увидел взбирающегося по каменистому склону исполинского зверя. Был зверь ростом самый высоченный широколист, и был он ужасен. с чудовищными лапами, от поступи которых проседала земля, с огромной квадратной башкой и горящими на ней страшенными желтыми глазищами. Коридор из поваленных, выкорчеванных деревьев за спиной зверя разрезал лес пополам. Косарь задрожал от ужаса. Ему хотелось немедленно бежать без оглядки прочь и не останавливаться, пока хватит сил. Страшно было отчаянно, смертельно, и косарь сам не знал, как заставил себя остаться на месте. Дождавшись, когда зверь приблизился на сорок шагов, он метнул копье, выдернул из колчана отравленные стрелы и одну за другой пустил их Метя в глаза. Зверь на мгновение замер и двинулся дальше. Копье и стрелы отскочили от него, как от каменной глыбы. «Панцирь», — понял косарь, скатившись с холма, — «это чудовище еще и неуязвимо!» Зверь выбрался на вершину пригорка, огляделся и сменил направление. Теперь он двигался на северо-восток, неспешно, неторопливо. Ломая деревья, пересек Ореховую рощу, топча кусты, продрался через Малинник и выбрался в поле. Косарь, едва не рыдая от горя, следовал за ним. Методично вытаптывая посевы, зверь пересек поле, снес ограду молокарного загона, обрушил крыши пастушеских хижин и остановился. Пару мгновений постоял, словно в задумчивости, затем развернулся... И двинулся к реке. «Вот она, черепаха!» прохрипел старый птицелов. Три сотни воинов, скрываясь за стволами, застыли. Намертво зажав в кулаке древко копья, волкодав завороженно смотрел, как гигантская черепаха выбралась из леса и ступила на мост. «Она охотится на всех!» — вспомнил волкодав. «Лысая обезьяна не соврала. Пришла большая беда». Взрёвывая и раскачивая мост, черепаха двинулась к левому берегу. Одним своим видом она наводила ужас. Впервые в жизни волкодаву стало по-настоящему страшно. Внезапно из правобережного леса к мосту метнулся рослый плечистый полевик. Волкодав ахнул. Выдернув из-за пояса топор, полевик принялся рубить мост у черепахи за спиной. Надрывая жилой, косарь с размаху всаживал каменное лезвие в переплетение прутьев. Краем глаза он видел, как опасливо передвигается, взрёвывая, и то и дело останавливаясь, исполинский зверь. Мост раскачивался под ним. Зверь с трудом удерживал равновесие, но, тем не менее, настойчиво шаг за шагом двигался дальше. Косарь спешил. Размах, удар, снова размах, ещё один удар, и ещё. Прутья были крепкими и упругими, они не поддавались». Ходуном, ходящий под ногами на стил, не давал точно примериться, и с каждым новым ударом истончались, покидали косаря силы. Вместе с ними, однако, истончался и мост. Разрубленные визанки прутьев топорщились из него лохмотьями, а целых становилось все меньше. «Ну же, давай!» — мысленно подбадривал полевика волкодав. У того явно заканчивались силы. Удары топора становились все реже, размахи короче. Черепаха приближалась. Вот уже ей осталось 50 шагов до левого берега, потом сорок. 40... «Готовьтесь!» — крикнул старый Птицелов. «Готовьтесь, братья!» В этот момент правобережный конец моста затрещал, оторвался и провалился вниз. Волкодав вымахнул из-за ствола у скалиста, метнулся и замер на краю обрыва. Мост с уцепившимся за него чудовищем пролетел над рекой и грянулся о левобережную скалу. Черепаха взревела. Размахивая конечностями, она обрушилась в реку, и вода в реке закипела. Волкодав, однако, на клубы пара уже не смотрел. За мгновение до того, как черепаху приложила о скалу, с перерубленного конца моста сорвалась и полетела вниз на стремнину рыжая фигура. Ломая кусты, волкодав скатился по склону. Не обращая внимания на боль в избитом о окамне теле, сиганул в воду и погреб туда, где то появлялась над поверхностью, то исчезала под ней рыжая голова. Выплыл на стремнину, барахтаясь в пенных бурунах докатился до рыжего, ухватил зубами за шкирку и, задыхаясь от натуги, поволок к берегу. «Жалко Гранта», — вздохнул Морис, помогая Алексу нацепить на плечи рюкзак с транслятором. «Ничего, блоки наверняка не пострадали», — утешил Алекс. «Выудим их со дна, а новый корпус закажем на базе». «Все равно жалко». «Ладно, поторапливайся, жилельщик, а то без нас начнется». Ярмарку по поводу заключения мира решили устроить на правом берегу. Алекса с Марисом пригласили в качестве почетных гостей и будущих мостостроителей. Починить мост... Они вызвались из благодарности аборигенам за умерщвление грозы обезьян, гигантской злобной черепахи. «Интересно, насколько его хватит, мира?» Задумчиво пробормотал Алекс, пропуская Мариса в дверь. Марис пожал плечами. «Как закончится, запустим новую черепаху?» Алекс покивал. «Лохматая обезьяна, Марис, ты необычайно креативна!» «Спасибо, лысая обезьяна Алекс!» На ярмарке рыжий знакомец, возглавлявший первую делегацию, попотчевал напарников молоком по качеству ничуть не уступающим коровьему. Рыжий благосклонно выслушал слова благодарности и исчез. Вернулся он, ведя в поводу местное дойное животное, похожее на помесь коровы со свиньей. По словам рыжего, животное мало того, что производило ведро молока в день, но еще и было незаменимо при перевозке грузов. Для пробы Алекс навьючил на животное рюкзак с транслятором, на что оно отреагировало тонким повизгиванием, как объяснил рыжий от радости. В обмен на скотину Алекс предложил отличный полевой бинокль, но в результате последовавших ожесточенных торгов вынужден был добавить еще и флягу. Ударили по рукам, и абориген мгновенно смылся, а еще через полчаса животное взвизгнуло и сдохло. Явившийся на смену рыжему наглый темно-серый сурок, тот, что возглавлял вторую делегацию, осмотрел покойницу и констатировал смерть от старости. «Мой брат велел передать», напустив на себя важности, сообщил темно-серый, «что теперь обезьяны с ним квиты». Морис досадливо крякнул. «Лысая обезьяна, Алекс, мы с тобой настоящие болваны», — поведал он. За что именно сквитался рыжий абориген, выяснить, впрочем, не удалось.